глава четвертая. «Анна Сергеевна вас обожает!» — воскликнул молодой мужчина. Она прочитала все детективы Арины Виоловой. «Мама, иди сюда!» В гостиную вошла женщина, очень похожая на бабушку из сказки «Красная шапочка». В детстве у меня была книга с картинками. На одной изображена Седовласая дама в темно-зеленом длинном платье с блюдом пирожков в руках. Вот только лицо той милой бабули не отличалось ярким раскрасом. А мать Петра Мироновича предстала передо мной при полном параде. Ее лоб, щеки, нос и подбородок покрывал густой слой тонального крема. Брови удивляли чернотой, на веках лежали тени. В добавок к ним тянулась широкая стрелка. Ресницы были явно наклеены. Яркий румянец, губы определенно увеличенные с помощью карандаша и помады цвета Фуксии довершали картину. Анна Сергеевна до сих пор красилась, как в своей давно прошедшей юности. Вероятно, ей хочется выглядеть молодой. Увы! Получился обратный результат. «Виола!» — обрадовалась хозяйка. «Как я вас люблю! Почему вы так медленно пишете?» «По причине простой лени!» — отшутилась я. Анна посмотрела на напольные часы, стоявшие в углу. «Сейчас девять. Какие планы у всех после завтрака?» «Подожди, пожалуйста!» — остановил ее сын. «Виола, правда о нашей с вами работе от всех скрыта. Подробности знаю лишь я и Анна Сергеевна. От мамы утаить что-то невозможно, но она... Сейф, кладбище чужих секретов. Никогда ничего никому не выдаст. Сейчас вы познакомитесь со всей нашей семьей. Им мы сообщили, что Арина Виолова хочет написать детектив, главная героиня которого — Евдокия Зотова. Она моя пра-пра и так далее бабушка. Для того, чтобы погрузиться в соответствующую атмосферу, вы станете нашей гостьей на пару дней. Поработаете в доме привидения на озере. «Дом привидения?» — повторила я. Петр улыбнулся. «У нас много интересного для туристов». Дверь приоткрылась, на пороге появилась девочка лет 13. Она обратилась к пожилой даме. «Баба, а где завтрак?» «Настя!» «Во-первых, моя мама не прислуга», — осадил ее Петр. «Не обязана на стол подавать». «Во-вторых, ты должна поздороваться со звездой». «В-третьих, а звезда где?» — лениво осведомилась школьница. «Писательница Арина Виолова перед тобой», — повысил голос Петр. «Но независимо от того, кто оказался в доме, всегда нужно вежливо сказать «Здравствуйте».» Настя растянула губы в улыбке, приблизилась ко мне, опустилась на колени и стукнулась лбом о пол. «Добрый день! Никогда вас не читала тетя Пушкин. Но сегодня попрошу купить все ваши произведения и законспектирую их». «Настя!» — повысил голос Петр. «Чего не так?» Изобразила удивление девочка и встала. «Сам велел говорить только правду. Я не знаю, что она пишет». «И еще одна правда. Дядя Петя, бабуля не повар, не горничная. С этим не поспоришь. Но без ее приказа никто ничего не делает». «Дорогая Виола!» – почти закричала Анна. «Давайте направимся в столовую, пока...» «Все с голоду не сдохли». Договорила за нее Анастасия и убежала. «Ох уж этот пубертатный возраст!» — прогудел мэр. «Я излишне мягкая. Петя тоже с трудом ребенку замечание делает», — вздохнула Анна. «В моем старшем сыне нет никакой жесткости. Да и ситуация так сложилась, что все жалеют детей. Виолочка, пойдемте». Мы перебрались в комнату, где за столом уже сидела компания. «Галя, несите омлет», — распорядилась Анна. «Виола, разрешите вам представить нашу семью?» «Мой младший сын Виктор и его жена Маргарита». Симпатичная брюнетка и стройный блондин одновременно помахали руками. «Настю вы уже видели», — продолжала хозяйка. Главное ее не слышать, пробурчал седой мужчина в пижамной куртке. Костя, покачала головой Анна, сие замечание отпустил мой супруг, Константин Максимович. Он ваш коллега, литератор. Упаси Господь, затряс головой муж Анны. Никогда не кропал полицейские княжонки. Стыд и срам это. Дьявольское занятие. Из-под моего пера Выходят классические романы. «Да не дребедень!» — тщательно написанная проза. «Слева Николаша!» — перекричала Брюзгужина, «Брат Насти!» — «Золотой отличник!» — наша гордость. «Не надо, бабушка!» — пробормотал паренек. «Почему?» — спросила пожилая дама. «Ты лучший ученик гимназии, а в этом учебном заведении...» Даже четверку не каждому поставят. Подумаешь, фыркнула Настя, зато он ни разу не подтянется, а я могу на одной руке несколько раз. Нашла чем хвастаться, балбеска! Снова решил прокомментировать Константин Максимович. Хотя и девчонка, и мальчишка. Идиоты! Первое, если доползет на своих двойках и колах до выпускных экзаменов, потом попадет в техникум где учат пасти кроликов. У Николаши море ума. Его любой вуз с руками оторвет. Но он хочет какую-то теорему доказать. Короче, лет в сорок Анастасия будет по глупости нищей, а брат ее от большого ума дураком с заработком в две копейки. «Дядя Костя, вы слизень!» — заявила Настя. «Кто?» — заморгал добрый дедушка. «Такой противный, скользкий, похожий на соплю червяк», объяснила Настя. «Брррррр!» «Анастасия!» — подскочила Маргарита. «Следи за языком!» Настя показала вилкой на автора исторических романов. Он гордится своей привычкой всем в лицо говорить, что думает. А бабушка велела брать пример со старших. «Вот я и решила, как твой муж говорит то, что в голову пришло». Анна прищурилась. «Немедленно прекрати! Тебе не следует так себя вести!» Николай поднял руку. «Бабуля, разреши сказать?» «Конечно, золотце!» — улыбнулась пожилая дама. Коля отложил вилку. «Бабуля, пожалуйста, отвечай на мои вопросы только «да» или «нет». «Дядя Костя, человек?» «Конечно! Странно, что ты...» — начала Анна. «Да или нет?» — напомнил внук. «Да», — ответила мать Петра. «Настя, человек?» — продолжил паренек. «Да», — после небольшой паузы согласилась хозяйка дома. «Надо уважать и дядю Костю, и Настю?» — не утихал подросток. «Да», — опять ответила Анна Сергеевна. «Николай...» Резко выпрямился. «В результате простого опроса мы выяснили, что ты считаешь и своего мужа, и внучку людьми, достойными уважения. Два человека, которых ты любишь и ценишь, могут выражать в вежливой форме свое мнение только семье». «Ну да», процедила старушка. «Заключительный вопрос», заявил мальчик. «Дядя Костя...» Открыто нахамил моей сестре. Она ему ничего плохого не сказала. А он прошипел змеей. «Главное, ее не слышать!» Затем твой муж нагрубил нашей гости, которую впервые в жизни увидел. Заявил, «Никогда не кропал полицейские княжонки. Стыд и срам это!» «Ты, бабуля, ничего супругу не сказала!» Константин Максимович выразил свое мнение, вскипела хозяйка. «Каждый человек имеет на это право». «Мы только что выяснили, что Настя тоже человек», — улыбнулся Коля. «Следовательно, она имеет право на личное мнение. Но когда моя сестра сравнила дядю Костю со слизнем, ей влетело. Один хамит безнаказанно, а другой это запрещается». И что мы имеем? Политику двойных стандартов. Геноцид, Настя. Николай посмотрел бабушке прямо в глаза. Это нечестно. Или накажи двоих, или молчи, когда они оба высказываются. Присутствующие замерли. В тишине раздался скрип и в столовую вошел. Огромный... Pitbull.